Москва, октябрь 2004 года. На внеочередное собрание акционеров Полимеда Лита собиралась в статусе молодой бабушки. У Барбары в сентябре родилась дочь. Ее назвали Мартой в честь матери. В многодетной немецкой семье это тоже была первая внучка. Что же не беда, у Владимира будут еще дети, и другую девочку назовут в честь нее Секлитея. И хорошо, что она Марта Овчарова. Я очень рада, что фамилия Максима продолжается». Лита заблаговременно получила от матери доверенность на 10% акций. Лидия Георгиевна предлагала перевести эти акции на нее, но молодая женщина сочла это преждевременным. Остальные 10%, которые добыл Моисей Яковлевич – с самого начала оформлялись на фарму. В конце сентября пришли два баланса за 2003 год — Полимеда и Глории. Лита отметила, что в этих документах стоимость основных средств не изменилась, и это говорило о том, что никаких переоценок не проводилось, а цифры в консолидированном балансе попросту нарисованы. Но баланс Глории порадовал. Своими показателями компания напомнила ей Витафарму 1997 года, когда ей еще управлял незабвенный брат Виталий. Как же они при таких отличных показателях согласились на слияние? Да, здесь без какой-то специальной психологической обработки владельцев бизнеса не обошлось. И решив, что этим вопросом она займется потом, уже когда пройдет судьбоносное собрание, Лита стала думать, что ей надеть и как уложить волосы. Еще весной она нашла себе в Питере портниху. Ей не нравились деловые костюмы даже из самых дорогих бутиков. Она предпочитала чистую шерсть, кашемир или джерси а там предлагались, причем за и деньги, вещи из смесовых тканей низкого качества и сомнительного происхождения. Портниха сшила ей два строгих костюма и элегантное деловое платье. Элита выбрала серый костюм с стальным отливом, который был украшен галстуком из вологодского кружева. Утром Она пригласила домой парикмахершу, которая аккуратно уложила ее длинные волосы в тугой пучок. В качестве аксессуаров она надела любимый семейный гранатовый браслет и дополнила наряд скромной кожаной сумочкой темно-серого цвета. Лита не была уверена в том, что у нее выйдет то, что она задумала. «Получится, не получится? Что тут гадать? По крайней мере, для деловой женщины я выгляжу сногсшибательно». По дороге в офис Полимеда она вспомнила такой же осенний день четыре года назад, когда они вместе с Игорем ехали в Балчук. В тот день была настоящая золотая осень с прозрачным небом и шуршащими под ногами багряными листьями, а сегодня сыро, мокро и слякотно. Может быть, правильно в народе говорят, что все хорошее начинается в дождь. Они приехали за 15 минут до начала собрания. Элита подошла к секретарю зарегистрироваться. К ней сразу же подскочил Александр Солнцев с приветствиями и комплиментами. Здравствуйте, секретарь Владимировна! Мы с вами заочно знакомы. Я очень рад встрече. Какой красивый парень с чистой энергетикой. Он выделяется на фоне этих бесполезных, эффективных менеджеров. Подумала Лита? и сдержанно улыбнулась. «Приятно познакомиться. Тут у меня доверенность от Плетневой Лидии Георгиевны, так что я контролирую 20% акций». Александр мельком глянул на доверенность, и, пока Лита была занята регистрацией, написал на листке бумаги «Срочно доложите Грачу» и передал второй секретарше. Она побежала докладывать, а Александр решил вести себя с ней более строго и официально, чем черт не шутит, может быть, это моя будущая начальница. Он предложил ей кофе, а когда она отказалась, провел в небольшой актовый зал, где планировалось проведение собрания. А неплохо здесь у них все устроено. Актовый зал, множество переговорных, маленький ресторанчик. Интересно. А они владеют этим зданием или арендуют его? Нужно потом у Александра спросить. А так отличное место для штаб-квартиры объединенной компании. Собрание началось с презентации деятельности Полимеда и Глории, а также с пояснений к цифрам уточненного баланса. Александр Солнцев внес в документы некоторые уточнения в несколько раз уменьшил коэффициент роста стоимости основных средств до 50%, с чем, с учетом инфляции, которая в те времена была в России, можно было согласиться. Лита все внимательно слушала и решила, что согласует этот уточненный баланс. Прибыли было очень мало. У Полимеда имелись небольшие убытки, а в балансе была учтена в основном прибыль Глории. Исходя из сложившейся финансовой ситуации, акционеры единогласно решили, что дивиденды начисляться не должны. Третьим вопросом значилось слияние с Витофармой. И здесь менеджеры Полимеда попали в деликатную ситуацию. В зале сидела хозяйка Витофармы и загадочно улыбалась. Тут кто-то из акционеров выкрикнул с места. «Здесь же присутствует генеральный директор Витофармы, секретая Красицкая. Давайте по этому вопросу предоставим слово ей». Лита ждала чего-то такого и заранее подготовила нейтральное выступление без каких-либо обязательств. Она вышла на сцену, и многие мужчины, увидев ее, подумали одинаково. «Какая красавица!» «Я хочу поблагодарить организаторов собрания за то, что мне предоставили слово». С моей точки зрения процессы слияния компаний на сегодняшнем фармацевтическом рынке принесут синергию в будущем. Так что я за укрупнение и слияние в принципе. Но в данном конкретном случае хочу сказать, что договор о намерениях не готов и со стороны Витафармы никогда не подписывался. Те варианты договора, которые юристы Полимеда посылали 4 года назад, меня не устроили, и поэтому договор так и не был подписан. Сейчас рыночная ситуация изменилась, и форматы сотрудничества и возможного объединения усилий должны обсуждаться с учетом новых реалий. Большое спасибо за внимание. Я рада была здесь познакомиться с акционерами Полимеда. Во время выступления Лита заметила небольшую группу друзей Моисея Яковлевича, члены которой держались вместе. С тремя из них она уже подписала договоры о приобретении акций, но в группе было не менее семи человек, так что молодая женщина предположила, что после этого собрания найдутся еще желающие подписать с ней договоры. Яркий, колоритный Аарон Моисеевич — смотрел на нее восхищенными глазами и в качестве большого одобрения ее речи поднял вверх большой палец правой руки. В зале повисло молчание, и чтобы как-то разрядить обстановку, Александр Солнцев объявил перерыв на обед. В маленьком ресторанчике были сервированы столы, а рядом с каждым местом лежало красочное и обширное меню. Лита вспомнила о коварстве эффективных менеджеров — и обедать в ресторан не пошла. Она позвонила Юхуру, и тот отвез ее в торговый центр, в только что открывшийся пивной ресторанчик «Колбасов». Она заказала солянку и чашку кофе. «Нужно быстро поесть и вернуться в офис Полимеда. Боюсь, что они попытаются свернуть собрание, а я еще хочу выступить». Но молодая женщина недооценила коварство грача. Он достал из стола запасной план собрания и предложил в разделе «Разное» поставить вопрос о согласии акционеров на продажу «Глории». «А где Секлитея Владимировна? По-английски уехала? Ну так это даже лучше. Быстро сбросим «Глорию» и получим за нее деньги. У меня есть покупатель». Александр Солнцев не был готов к такому повороту событий и побледнел. От этого предложения сильно попахивало мошенничеством, и он интуитивно не захотел в этом участвовать. «Старик, это больше юридический, а не финансовый вопрос. Пусть теперь собрание ведет Сергей». И он рукой указал на Сергея Турова, который с удовольствием распивал двенадцатилетний виски с одним из акционеров. «Хорошо, зови его». Когда Сергей подошел, Михаил Юрьевич внешне спокойно спросил, готов ли он продолжить собрание. Но было видно, что грач заметно волновался, его лицо горело и немного тряслись руки. Да, Михаил Юрьевич, это для меня небольшая доза, я готов. Вот тебе повестка в раздел «Разная». Будем продавать Глорию и будем надеяться, что госпожа Красицкая не вернется у нас без нее будет кворум да с трудом но набирается тут сергей увидел входящую в холл секлетею и послал красноречивый взгляд грачу михаил юрьевич предпочел не светиться и решил отсидеться в кабинете собрание продолжилось у акционеров после обеда с возлияниями заметно повысилось настроение а некоторые были уже и на веселе Сергей выступил буднично. Он сказал, что менеджментом компании принято решение о продаже Глории и о разделе прибыли от сделки между всеми акционерами. А вот это наглость. Не проводилось никакой оценки рыночной стоимости компании. Эти ребята все делают в темную. Но слава богу, что это Глория, а не Витафарма. С ужасом подумала Лита и ясно представила себе, какая судьба предназначалась ее компании. Выступил генеральный директор Глории, один из бывших менеджеров Полимеда, который сказал, что сейчас подходящий момент для продажи компании и что все акционеры получат свою долю. Так как все промолчали, Лита взяла слово. «Уважаемые акционеры!» Хочу вам сказать, что я контролирую 20% акций Полимеда, в подтверждении чего мной предъявлены на регистрации необходимые документы. И я буду голосовать против. Сделка по продаже Глории не подготовлена. Литу поддержал Аарон Моисеевич. Его речь была немного эмоциональна, но очень точна. Коллеги, Мы все купили полтора года назад акции «Полимеда» по 3 доллара за акцию. Сейчас на бирже акции стоят не более 15 центов. У компании положительный баланс только за счет показателей «Глории». И нам предлагают проголосовать за продажу этого актива. Кто же режет курицу, которая несет золотые яйца? «Я присоединяюсь к Секлитее Владимировне и тоже против!» Мужчина из группы Аарона Моисеевича крикнул с места. «Это мошенничество! Нас уже обокрали и еще хотят обокрасть! Призываю всех голосовать против!» Сергей Туров стоял весь красный, как ошпаренный рак, и гневными блестящими глазами смотрел на Секлитею. «Вот мерзавка так мерзавка, и как ей удалось купить 20%? Не понимаю. Нужно предложить Грачу проверить все эти сделки». Но делать было нечего. Ситуацию требовалось спасать. И Сергей предложил провести голосование. Девочки ходили по залу и считали голоса. Против было больше 40% голосующих акций. И он был вынужден признать, что голосование по этому вопросу провалилось. Ему принесли записку от Грача, где коротко значилось «Сворачивай собрание». И он уже было начал заключительную речь, но тут секретарша подала ему записку. Он бегло прочел, и его лицо из красного стало белым. «Тут поступило предложение от Красицкой секретарии Владимировны, владелицы 20% акций. Она хочет выступить в разделе «Разное». Лита поднялась к микрофону и удивилась тому, что ей совсем не страшно. Она прикоснулась к православному кресту, который висел на груди под блузкой, и начала выступление. «Уважаемые акционеры, я хочу продолжить выступление Аарона Моисеевича о стоимости акций Полимеда. Действительно, стоимость акций — с момента первичного размещения упала в 20 раз. И это необычный отскок. Цена акции реально отражает ситуацию в компании, которая, мягко говоря, не очень обнадеживает. По моим расчетам, компания получила 12 миллионов долларов инвестиционных денег и использовала их не вполне целевым образом, а это наши с вами деньги. И тут молодой человек сказал о мошенничестве. «Так вот, по моему мнению, он совсем недалек от истины. Что я могу предложить в данной ситуации? Здесь рецепт один — провести делистинг акций компании на бирже и преобразовать полимет в закрытое акционерное общество». «А что это нам даст?» — зло перебил Сергей Туров. Это даст компании передышку, освободит ее от затрат на ведение двойной бухгалтерии по российским и международным стандартам, а также от проведения дорогостоящего международного аудита, который, как мы теперь все с вами можем видеть, не дал нам реальной картины по стоимости компании, и мы на основе его оценок потеряли деньги. И еще цифра в 15 центов за акцию через год забудется, и используя мощности завода компании Вофризина, можно будет начать бизнес с чистого листа. И что? Вы предлагаете нам свои услуги? Не унимался Туров, и его реплика, адресованная молодой женщине, прозвучала двусмысленно. Я высказала, я обосновала свое предложение и прошу его поставить. На голосование. Зал гудел. Но согласно регламенту, Сергею ничего не оставалось. Лита с ее 20% могла вносить вопросы в раздел «Разные повестки дня». Считали долго. Потом девочки изготовили именные бюллетени и провели голосование письменно. Это еще заняло целый час. Многие акционеры давно планировали уехать, но зал никто не покидал, потому что ждали результатов. Никто не знал, как проголосует Михаил Юрьевич. Сейчас все зависело от его пакета в 20% акций. Прошло еще некоторое время, и на сцене появился грач, который набрался мужества и решил обратить ситуацию себе на пользу. Уважаемые акционеры! «Сейчас решение вопроса зависит от моего голоса. Скажу вам честно, я не ожидал, что этот вопрос будет здесь поставлен. Но по большому счету Сиклитея Владимировна права». Эти зарубежные новомодные процессы с акционированием и биржей не являются эффективными на российском рынке. Секлитея Владимировна точно указала на то, что стоимость услуг иностранных аудиторов не просто выше разумных пределов, а с каждым годом она все больше зашкаливает. Нас в университетах, как говорится, этому не учили я вот попробовал выйти на биржу но ошибся поэтому я поддерживаю секретаю владимировну и с моим пакетом акций полагаю решение по этому вопросу будет принято михаил покинул зал заседаний повторяя себе под нос королева где раньше были мои глаза «Роскошная женщина! Вот с кем мне нужно работать!» И он на какое-то мгновение забыл о Юлях и о детях. «Секлитея, богиня! Это женщина, которую послала мне судьба!»